Рождение театра В середине августа жара вдруг кончилась, похолодало, зарядили дожди. Репетировать в Пушкине стало неуютно и трудно. Станиславский, все еще не понимая чайку, не чувствуя ни ее смысла, ни поэзии, скрипя сердце, все-таки уехал под Харьков писать партитуру чеховского спектакля. Немирович взял бразды правления в свои руки и перевел труппу в Москву. Пришла пора осваивать сцену, где предстояло играть, обживать здание театра в саду Эрмитаж. В это время Всеволод перевез в Москву жену и дочь. Он снял квартиру в Божедомском переулке, ныне Делегатская улица. Квартира была плохая, район более чем сомнительный, рукой подать до Цветного бульвара с его заведениями. Но зато до каретного ряда, до Эрмитажа, Десять минут неторопливым прогулочным шагом. Небольшая и дружная семья жила по-студенчески. Все волоты, сестры Мунт охотно довольствовались чаем с хлебом и колбасой. Обедали по-настоящему не всякий день, зато выписали несколько журналов и газет, тратили деньги на книги. Хозяйство вела Ольга, помогала ей старая нянька Даша, вывезенная из Пензы и много лет прожившие в семье мунтов, а Екатерина и Всеволод с утра до ночи пропадали в театре. В Эрмитаже по издавна сложившейся традиции прежде обыкновенно выступала оперетта. В Антрактах бойко торговали буфеты, подавали пиво и вино. Винным запахом пропахло все здание. На сцене в артистических уборных фойе везде было холодно, грязно, сыро. По соседству на открытой эстраде развязные этуали, под веселый хохот зрители распевали шансонетки, высоко скидывая шуршащие юбки. Но репетиции пока что велись не тут, а на маленькой тесной сцене коробочки охотничьего клуба. В Эрмитаже шла стремительная перестройка театра. Прежде всего сняли двери, которые превращали ложи в отдельные кабинеты и заменили их строгими темными портьерами, убрали тяжелый расписной, опускающийся занавес и повесили раздвижной, плюшевый, зеленовато-серого-болотного цвета с желтой вышивкой по краям. Со стен и потолков сбили пышную лепнину, содрали по золоту. Все помещение выкрасили в холодный серый цвет, открытую эстраду в фойе заставили катками с цветами. Театру, как выразился один газетный хроникер, дано более строго и серьезную кашем. Другой критик, хоть и уверял, что сидеть в зале и жутко, и неуютно, все же понял. Новое убранство как бы указывает зрителю, что он пришел сюда не для забавы, и что внимание его должно быть сосредоточено на сцене. Больше всего поражало газетных репортеров то, что с самого начала заявлены были четыре режиссера — Станиславский, Немирович Данченко, Санин, Лужский. Зачем, гадали журналисты небольшому театру, такая пропасть режиссеров? И хотя основатели театра утверждали, будто художественность исполнения пьес зависит вовсе не от талантливой игры, нескольких участвующих в ней артистов, а прежде всего от правильной, разумной интерпретации всей пьесы, от ее общей художественной постановки. Никто не соглашался принимать эти слова на веру. Никто не хотел признавать, что талантливая игра артистов, да еще и нескольких, так уж мало значит. Хажевали же любоваться игрой одного артиста и не жаловались, восторгались. Гастролеров Москва любила, актерским талантом знала цену. Что же касается разумной интерпретации и общей художественной постановки всей пьесы, то после знакомства с мейнингенцами немецкая труппа герцога Георга II выступала в России в 1885 и 1890 годах, и её тщательно срежиссированные спектакли, в особенности массовые сцены, произвели сильное впечатление, московские критики готовы были признать такие новшества и допустимыми, и, пожалуй, желательными, но никак не главными. Владека сцена — актер. Обстановка же особенного значения не имеет в этом, и московская публика, и критика усомниться не могли. На улице расклеивали первые афиши художественно-общедоступного театра. Анонс о нашем репертуаре был очень эффектный, вспоминал Немировесь Данченко. Объявляли Софокла Антигона, Шекспира, Венецианский купец, Алексея Толстого, Царь Федор Иванович, Ипсона, Гедда, Габлер, Писемского самоуправцы Гауптмана, потонувший колокол и Ганеле, и Чехова Чайка. В смысле исторической репутации каждой пьесы это было очень импозантно. Целый флот из броненосцев и дредноутов, тяжелая артиллерия, гаубицы и мортиры. Все эти орудия грозили дать жестокий бой устаревшему и опошлившемуся театру. Но в чрезвычайной многогранности, если не пестроте объявленного репертуара, угадывалась и некоторая неуверенность. Ясно было, что главное направление исканий еще не избранно. Тем не менее, первый же спектакль царь Федор Иванович взбудоражил и переполошил Москву. И хотя оба руководителя театра потом через много лет указывали на компромиссность ряд решений, принятых при постановке царя Федора, хотя впоследствии они улучшали и редактировали спектакль, особенно радикально в 1909 году, все же на зрителей он сразу произвел впечатление грандиозное. Сыгранный впервые 14 октября 1898 года, всего через три месяца он исполнялся уже в 50-й раз. В Москве такого никогда ранее не бывало. В летописях московской сцены подобные триумфы не значились. Трагедия, разыгранная никому не ведомыми актерами, какими-то иксами и игреками, дышала неотразимой реальностью истории, захватывала своей правдой, волновала до слез. Критик. Эфрос после премьеры писал, что в спектакле два героя — мизансцена и москвин. Под мизансценой, разумелась, режиссура во всем объеме этого понятия, тогда еще для публики, да и для критики непривычного. Тут все было ново. И хлынувшие на подмостке толпы, в которых каждая фигура обладала собственной линией поведения, и декорации, поражавшие свежестью красок, оригинальностью, достоверностью. И костюмы, ничуть не похожие на трафаретные наряды, бояр в исторических спектаклях малого театра, и мизансцены в конкретном смысле слова. Люди на сцене располагались естественно, не обнаруживая склонности к эффектным позам. Со сцены глядела в зал, по словам современника сама, размашистая Русь XVI века со всем ее своеобразным пестрым колоритом, со всеми особенностями ее быта и духа. Особенно хороши были полные жизни и динамики народной сцены. После сцены на мосту через Яузу, Станиславский над ней работал упорно и яростно, знаменитый историк Ключевский сказал до сих пор я знал только по летописям, как оканчивался русский бунт. Теперь я знаю, как он начинается. Больше всех волновал зрителей Москвин, царь Федор. В лучах его внезапной славы почти никто не заметил, сколь тщательно Мирхольд под руководством Станиславского отделал роль искушенного царедворца Василия Шуйского. У его Шуйского лицо старые лисы часто кривилось усмешкой поджатых губ. Тихая, шелестящая речь скрывала сильный темперамент интригана, прожженного политического игрока. Режиссеры хвалили Всеволода, публика восторгалась одним только Москвиным. Зато следующая роль, маленькая, короче воробьиного носа, роль принца Арагонского в шекспировском венецианском купце, Мерхольду полюбилась надолго. По его собственным словам, забавные очертания роли были навязаны Станиславским. Станиславский догадался придать этой фигуре откровенно буфонный характер. И сам же потом по-детски восхищался, что Мирхольд изобразил принц каким-то Дон Кихотом, чеванным, глупым, надменным, длинным, с огромным ртом и каким-то жеванием слов. В буфонной манере сыграл Мирхольт и маркиза форли в «Гольдениевской трактирщице» но ни венецианский купец, ни трактирщица успехом не пользовались. И если бы только они, Москва ломилась на царя Федора Ивановича, но оставалась равнодушная и к Шекспиру, и к Гальдоне, и к потонувшему колоколу Гауптмана, и к самоуправцам Писемского. Тихо и бесславно опускались к дну броненосцы и дредноуты, многозначительно маячившие на афишах открытие сезона. Руководители театра не понимали, что же, собственно, происходит. Да если бы и поняли, ничего не могли бы изменить. Почти все пьесы были уже срепетированы, декорации написаны, костюмы сшиты, отступать поздно и некуда, в газетах без лишних церемоний писали, неудачные постановки охладили публику. Драму Гауптмана «Ганелле» вдруг запретили. Ее представлению воспротивился московский митрополит Владимир. По словам Немировича, молодой театр очутился накануне полного краха. От успеха или же от провала чайки теперь зависело решительно все. Репетировали чайку с тревогой, нараставшей не по дням, а по часам. Больше других был увлечен Мейрхольд, Немирович Данченко говорил, что этот артист прямо пропитан чайкой, что Чехова поэта он чувствовал лучше других, ибо был по-настоящему интеллигентен. Но и мир Мейерхольда подчас ошарашивали мизансцены, которые предлагал Станиславский. Отношение Константина Сергеевича к пьесе переменилось внезапно и для него самого неожиданно. Едва Станиславский начал работать над режиссерским планом, его фантазия — разгулялась вовсю. Наедине с самим собой воображение, разыгрывая чайку, режиссер пьесу понял, влюбился в нее. Слегка побаиваясь собственных решений, он посылал в Москву Немировичу Данченко партитуру. Один акт за другим. А Немирович, восхищаясь его дерзкими предложениями, тотчас же переносил их на сцену, и по ходу репетиции в охотничьем клубе постепенно вырисовывались поразительные очертания будущего спектакля. Согласно партитуре Станиславского, получалось, например, что в момент, когда Нина Заречная произносила свой монолог, почти все действующие лица рассаживались вдоль рампы. Все спинами к публике. Это было ни на что не похоже. Когда Немирович в первый раз рассадил актеров, как того требовал Станиславский, тахнул. Он уже во время репетиции царя Федора и венецианского купца уверовал в гениальность Алексеева но такой невообразимой композиции не ожидал. Тут очень важный момент, многое определивший в судьбе Мирхольда. Впервые он почувствовал всем своим существом, какое огромное решающее, быть может, значение имеет для человека театра способность вдруг полностью отрешиться от привычек и навыков усвоенных сценой, накрепко вошедших в ее обиход и ритуал. Мизансцена Станиславского была кощунственна, внезапно, как выстрел, и потому прекрасно. 9 сентября 1898 года мизансцену эту лицезрел сам Чехов. К зданию охотничьего клуба на Воздвиженке она сейчас прячется во дворе больницы на проспекте Калинина, заслоненная новым ее корпусом. Чехов подъехал на извозчики вместе с Сувориным. На встречу гостям вышел Немирович, проводил их в клуб. К Чехову тотчас подлетел актер Вишневский, торопился напомнить Антон Палчу, что оба они одновременно учились в гимназии в Таганроге, земляки, однокашники, Чехов тепло улыбнулся, Суворин хмурился. Мирхольд во все глаза глядел на приехавших. Его занимали оба, и Чехов, которым он зачитывался, и Суворин, хозяин нового времени, газеты известны на всю Россию и только что запятнавшей себя нападками над Дрейфуса и Золя. Антон Палч, высокий, прямой, с красивой головой, чуть надменно откинутый назад, радушно посматривал сквозь Пинсне. Пребывал в состоянии улыбчивого душевного равновесия. суварин тоже высокий, сутулился, лицо у него было брюзгливое, заметно нервничал. Возможно, нервничал и Чехов, оба помнили петербургскую катастрофу Чайки. Но лицо 38-летнего Чехова оставалось невозмутимо благосклонным. А Суворин, которому стукнуло 64, волнение не скрывал. К Чехову он испытывал искреннюю, почти отцовскую любовь. Гости прошли в зрительный зал, репетиция началась. Для них сыграли весь первый акт пьесы и половину второго акта. Чехов смотрел и слушал с живейшим любопытством, словно не сам он все это сочинил. Когда начался спектакль Треплева, и обитатели имения Аркадиной расселись спиной к публике, Антон Павлович удивленно хмыкнул и, заметил со сцены Мерхольд, весело усмехнулся. После прогона Чехова окружили актеры, посыпались вопросы. Отвечал он коротко, односложно, слегка покашливая. Артист Адашев попросил рассказать, что за человек Тригорин, каких взглядов придерживается. Чехов доверительно как бы по секрету сообщил. «Да он же носит клетчатые брюки». Адашев с изумлением оглянулся на Немирович, но лицо Владимира Ивановича ничего не выразило. Роксанова, которая репетировала «Заречную», спросила, «Антон Павлович, простите, а как понять мой монолог в первом акте? Что он означает с исторической точки зрения?» Чехов рассеянно посмотрел на актрису, машинально вскинул пенсне, погладил усы, потом почему-то уставился на большие этруские вазы, приготовленные для антигона, и промолчал. «Мария Людомировна», — негромко сухо сказал Немирович, «я потом поясню». Мерхольд никаких вопросов не задавал. По двум-трем внимательным взглядам, которые бросил на него Чехов, Всеволод догадался, что Треплев ему понравился. Вскоре после этого памятного дня почта доставила пакет с партитурой третьего акта. Режиссерские указания, управляющие тут ролью Треплева, снова озадачивали и повергали в недоумение. В сцене ссоры Треплева с матерью Станиславский призывал не бояться самого резкого реализма. «Не бояться», — легко сказать. Он требовал, чтобы Треплев с сорвал повязку с головы и бросил ее в Аркадину, чтобы Аркадина в ответ швырнула на пол стул, чтобы Треплев рыдал с жалкими всхлипываниями, чтобы голоса звучали с истерическим надрывом. Другими словами, он устраивал на подмостках неэффектную театральную перепалку, но ужасающий, нервозный, и что было всего страшнее, некрасивый, да неприличие, некрасивый скандал. Не бояться всего этого было трудно, и хотя Немирович действовал совершенно невозмутимо, словно компоновал эти сцены в сотый раз, у молодых артистов, успевших уже почувствовать неприязнь и равнодушие публики, поджилки тряслись, потом появился и начал репетировать на сцене сам Станиславский. Его молодое воодушевление передалось актерам. Мерхольд работал самозабвенно. Это была в полном смысле слова его роль. В треплеве он угадывал себя. Непримиримость треплива его мечты о новых формах, сумрачная готовность идти навстречу неизбежному, непониманию, стремление всего себя целиком отдавать искусству, даже некоторая экзальтированность. Все это совпадало с душевным строем и нравственным обликом исполнителя. И если другие роли первого сезона МХТ Мирхольд играл с резким, астрохарактерным гримом, то Треплев на сцене был тот же Мирхольд в жизни. День премьеры, которого все ждали и все боялись, наконец настал. Публику чайка не заинтересовала, в зале зияли целые незаполненные ряды, Касса доложила, сбор всего 600 рублей. Тут, кстати, будет напомнить, что единственный актер МХТ, который успел уже завоевать любовь публике Москвин в «Чайке» не участвовал. Где же он был в этот день? Если бы только зрители знали... Зрители были, правда, осведомлены о том, что правила нового театра строги, и перед лицом режиссуры тут все равны, Сегодня Шейлок, завтра статист. И все же никто, конечно, не догадывался, что Иван Москвин, вчера игравший царя Федора и Марии Андреева, позавчера игравшие в потонувшем колоколе златоволосую Раутенделяйн, перед началом чайки заняли свои места от сцены. Там, в кромешной темноте и в пыли, они просидели весь первый акт, чтобы в конце на реплику Аркадиной — Слышите, господа, поют, тихонько пропеть дуэтом, не искуша меня без нужды. Спели и, затаив дыхание, ждали. Вот зарыдала, исповедуясь Маша, вот ей ответил Дорн, как все нервны. Вот зашуршал, закрывая занавес, и двое там, в темноте, под сценой, почувствовали, какой тяжестью навалилась на них могильная тишина. Молчание воцарилось везде — и на сцене, и в зале. Андреева в отчаянии прижалась к Москвину, и вдруг после невыносимо долгой паузы, словно крупный дождь, по железной крыше загремели аплодисменты. В партере Николая Ефимовича Фрос, интеллигентный, хорошо воспитанный человек, вскочил на стул, бешено бил ладош, публика бушевала, а в темноте под сцены, всеми забытые, обнявшись, плакали от счастья Андреева. И С момента премьеры «Чайки» театр, который создали Станиславский и Немирович Данченко, сразу рванулся вперед. Что-то внезапно как будто сдвинулось и переместилось во всей привычной жизни театральной Москвы. Самый интерес к театру, традиционный для москвичей, стал иным. Словно бы воздух в зрительном зале наэлектризовался, словно бы посещение театра само по себе наполнилось новым значением. Прежде публика восторгалась актерскими талантами, помирала со смеху, когда шла комедия, обливалась слезами, когда давали мелодраму. Теперь в зрительном зале все чаще возникала напряженная тишина. Обыкновенный ежевечерний ход спектакля преобразился. Стало меньше праздности, меньше веселого оживления и шума в антрактах. В фойе разговаривали тихо, сосредоточенно, Конечно, Станиславский и Немирович-Данченко этого и хотели. Когда они заменяли блестящий, мишурный занавес скромным, болотно-серым, когда отбирали умные и значительные пьесы, когда запретили зрителям входить в зал после третьего удара гонга, когда упразднили систему бенефисов, они добивались обновления всего театра сверху донизу. Публика же увидела в них людей, способных вести за собой русскую интеллигенцию, восприняла их театр как новый духовный центр русского общества. Интеллигенция присвоила их театр, едва он появился на свет. В газетах «Астрилья» художественно-общедоступный театр за один сезон сделался совершенно недоступным. Один фильетонист писал, что «знает многих людей, которым фантастически везло». Они выигрывали и в карты, и на скачках, и на бирже. Но Онда не видывал человека, которому удалось бы достать билет в художественный, иначе как за неделю до спектакля.